Глава 19. Плюс 200 «Вам понравится, я познакомился почти со всеми», — произнес Шиим, перед тем, как войти в ангар. «Сколько он провел среди рабов?» — спрашиваю стоящую рядом Зару. «Полгода». Она оглядывается, будто ищет тех, кто сейчас снова поместит ее мужа в загон. Зара не до конца верит, что все закончилось. «Чтобы залезать такие раны, нужно время». Я приходила к этому забору. Она махнула рукой, указывая на загон. Мия и Рея машинально посмотрели в ту сторону. Лица у обеих Суори и так были серыми, а от рассказа женщина им стало только хуже. Сестры молча сопровождали меня, куда бы я ни пошел. Раз в несколько дней рабов выгоняют сюда на торги, мы могли видеться с Шиимом, пока не приходила его очередь. «Почему его так долго не выкупали?» Он старался не выделяться, был тише воды, ниже травы. Зара горько усмехнулась. Пока кто-то из подстилок надзирателей не рассказал, что он почетный ремесленник. Жена кузнеца замолчала. Я не стал ворошить дела минувших дней. Очевидно, что сейчас Зара истощена как ментально, так и физически. Полгода длинный срок. Он еще длиннее, когда ты ждешь своего мужа, работаешь на износ и купишь необходимую для выкупа сумму. Весь вид Зары говорил о том, что держалась она на одной силе воли, в то время как внешне чахла. Впалые щеки, платье в заплатках, стоптанная обувь. Подошва сапог не пришита, а подвязана тканью, которая, в свою очередь, выкрашена в охристый цвет. Но под подолом до самой земли этого не заметить. Руки в мозолях, кожа неестественно бледная, несмотря на разгорающееся пожаром лето. К своему счастью, я встретил ту редкую пару, которая придерживалась традиционных понятий об отношениях. Сказать, что Шиим здесь всего лишь игрушка, нельзя. Он любит Зару, судя по эмоциям, не меньше, чем она его. Я переключился на выходящих. Из ангара потянулись ряды рабов. 10, 15, 20. Позади всех медленно шел Шиим, подставив свое плечо и едва волочившему ноги парнишке лет 25. Все узники встали напротив и выстроились в ряд. Будто бы из-под земли появилась сурика Значея, отлучившаяся по своим делам. Видимо, готовила сумку для денег не иначе, если судить по ее довольному виду. Толстушка что-то мурлыкала себе под нос, хотя в ее исполнении это было больше похоже на рычание. Шиим едва заметно сменил траекторию, хотел было пройти к ним, но передумал, увидев местную надзирательницу. Он притулился в конце строя, а повисший на его плече парень, похоже, потерял сознание. Я изогнул левую бровь, едва заметно, шеем в ответ кивнул. «Значит, это все, кто представляет хоть какой-то интерес в качестве ремесленника?» «Сколько возьмете за этих доходяг? Спрашиваю казначею. Доходяг? Она всплескивает короткими ручками, настолько правдоподобно притворяясь разгневанной, что если бы я не чувствовал эмоции, то наверняка поверил бы. «Лучший товар во всем Лейне!» «А этот здоровяк и вовсе из нескольких мало!» Она указывает пальцем на Шиима, который от этого жеста слегка сжался. Суори хотела добавить что-то еще перед тем, как выставить стоимость, но ее взгляд наткнулся на сопровождающую покупателя стражницу. Казначея досадливо поджала губы. «Пятьдесят золотом, не меньше». Я понял, что если меня и хотят нагреть, то ненамного. В строю понесли шепотки. Эмоциональный фон рабов взорвался недоверием. Все понимали, что сумма завышена, а еще гадали, что за разумный их выкупает. «Согласен». Лицо Суори слегка разгладилось, когда она поняла, что я не стану больше торговаться. «Пусть слегка подзаработает, лишние монеты увеличат мой кредит доверия. А это выгодно – торговаться в присутствии стражницы». «Итого вам надо выкупить рабов на... 150 золотом». Казначей ухмыльнулась двумя рядами зубов с промежутками шириной чуть ли не в дюйм. «Будем смотреть еще? Сколько вы можете мне отдать сдачи?» «Пятьдесят». Не задумываясь, ответила Суори. «Мало. Заберу сотню, куплю рабов еще на пятьдесят и... Обещаю зайти еще раз. Новая сделка также без торга». У Сори загорелись глаза, когда она услышала мои условия, но в ней разыгралась и жадность. Я видел, как внутри казначей борются благоразумие и жажда наживы. Здравый смысл победил, она согласно кивнула. «Жду свою сдачу». Я положил кристалл ей в ладонь. «Мы уходим сейчас». «Хорошо». Казначея покидает нас, и Шим сразу же спешит в мою сторону. «Вам надо спасти этого парня, срочно!» Прошептал он едва слышно. «Почему?» О нем мало кто знает, но это тот, кто придумал прозрачное стекло. Заговорчески оглядываясь, произнес кузнец. Год назад его начали производить. Дочь советника, как всем сказали, была автором идеи. Но я много времени провел здесь и все узнал. Стекло придумал именно этот малый. Интересно. Действительно, если все именно так, парнишку нельзя потерять. Но лечить его у всех на виду не самая хорошая идея. Рэя... «Если я захочу остаться еще на одну ночь, куда поместить всех этих разумных?» Стражница молчаливой статуи, стоящая позади меня, задумалась. «Можно просто оставить их тут?» Рабы нахмурились. Перспектива провести здесь ночь никому не понравилась. «Нет, нужен другой вариант. Тогда можно оставить их за городом с изгоями, пожалуй, плечами рая. Пойдет. Если вы дадите несколько монет, я смогу купить еды». Неуверенно попросил Шиим. «Да, конечно». Я посмотрел на бессознательного парнишку. «Он совсем плох». «Сейчас я выкуплю еще рабов на 50 золотых. Мне нужно, чтобы ты проконтролировал покупку. Ты меня понял?» Шиим расплылся в улыбке. «Да». «Ну и славно. Надеюсь, кузнец будет хорошим фильтром. Мне в поселении не нужны насильники, убийцы и воры. Казначей приносит сдачу, которую забирает Мия». Рэй берет молодого изобретателя в охапку и кладет себе на плечо, будто куль с картошкой. «Надеюсь, мне не придется возвращаться. Говорю, невзначай, будто и не казначея. Мия, останешься Зарой. Но Рэй не хочет оставлять сестренку. Не беспокойся, она же маг. Что тут может случиться?» «Маг?» Рэй удивленно посмотрела на молчаливую малышку. «Так она ваша ученица?» «Нет, ты не так поняла. Я запнулся, не зная, как лучше объяснить». Миа расставила все по местам. «Он убил моего учителя, когда старый шаман напал на его поселение». Рея не нашла, что сказать. «Мы разделились. Мне надо было срочно уединиться и привести ценную покупку в чувство. Сам я его тащить не собирался, поэтому взял Рэю. Мы пошли прочь, избегая внимания вновь запустившегося аукциона» где на нас смотрели со злобой и презрением за почти часовую паузу. «Мия рассказала о поселении. Рэя принялась допрашивать меня, стоило нам отойти от рынка. Вы вернетесь туда, когда закончите дела?» «Да». «Оно далеко?» «Да». «Вы служите кому-то или являетесь лордом этого места?» «Я не служу». «Оно в пределах королевства Лейн?» «Она заводила меня в тупик своими вопросами». «Нет, оно дальше». Рэя нахмурилась и на какое-то время замолчала. Мы свернули к таверне, где сняли комнату. Поднялись по скрипучим ступеням и уединились в комнате. Стражница скинула парнишку на кровать. Я подошел ближе и стал проводить нехитрые манипуляции по перекачиванию энергии. Руки засияли, поток влился в измученное тело, приводя несчастного в чувство. Лечение парня так впечатлило Рею, что меня чуть не оглушило эмоциями, бьющими из девушки, словно вода из бранспойта. «Где я?» — едва слышно, спросил парнишка. «В безопасности», — успокоил я. «Отдыхай, скоро ты получишь ответа на все вопросы». Отключая его сознание, погружая в сон. «Теперь ему надо отдохнуть. Утром мы уйдем, а сейчас нам надо потратить это». Трясу небольшой кожаный мешочек с монетами. Я решил остаться ненадолго, чтобы закупить некоторые вещи для своего поселения. Мы с Рей пошли на рынок, на этот раз самый обычный. Торговая площадь встретила нас гулом толпы, ссори толпились у прилавков и рассматривали товары. Поток монет перетекал из рук в руки, и довольные торговцы завлекали покупателей к своим лавкам, спорили и торговались. Для начала я обошел площадь, рассматривая товары. Все то, что может пригодиться будущему городу. Остро стоял вопрос транспортировки, поэтому первой покупкой стала карта. Как и предполагалось, протекающая через проклятый лес река выходила к Если переправлять товары, то через нее это самый оптимальный вариант. С людьми куда сложнее. Часть рабов придется телепортировать, на что уйдет куча энергии. Вторая половина группы, в основном мужчины, Переправят товары через лес под защитой рыболюдов. Разобравшись, что к чему, мы навестили лавку с тканями и купили несколько рулонов. Ткань обычная, одна ее часть пойдет на одежду, вторая на бытовые нужды, постельное белье и прочее. Уровень технологий в королевстве Лейн куда выше, чем у диких племен. Это навело меня на мысль о покупке производства для дальнейшего изготовления у себя. После я купил несколько мешков с приправами, в основном тех, которых у нас не было. В племенах на другой стороне проклятого леса совсем нет хороших орудий труда для возделывания земли, плотницких и кузнечных работ. Надо было взять шиима, чтобы он сам выбрал инструмент. Купили и пару повозок, куда загрузили все товары. Коней на рынке не так много, да и стоят они прилично. Около пяти золотых за штуку. Поэтому мы взяли всего одного, который потащит скрепленные вместе телеги. Вернулись, когда начало смеркаться. Груженные подводы с покупками вывезли за пределы Асури. Кроме инструментов, тканей и приправ, повозки пополнились посудой, несколькими ящиками гвоздей и тремя комплектами сбруи. Монеты разлетелись феноменальной скоростью. Мне пришла даже мысль продать еще один кристалл, но я решил сделать это позже. Уже на выходе с площади я приметил магазинчик с рыбацкими принадлежностями, где купил сотню метров парусины. У нас есть река, и пора бы обзавестись собственным корабликом, который будет служить для перевозки. За городом нас уже встречали. Асуре окружен высокими стенами из камня, по которым ходит городская охрана. На надвратных башнях гнездились арбалеты, опасно сверкая в свете закатного солнца стальными дугами. За пределами стен стояли хлипкие лачуги из дерева, собиравшиеся в целую деревню, где содержали осужденных за самые страшные преступления, участью которых было изгнание в проклятый лес. Купленные рабы тоже были здесь. Они разбили лагерь, собираясь заночевать прямо под открытым небом. Шим и Зара организовали питание, развели костры и где-то добыли пару котлов и две сотни деревянных плошек, ровно по числу группы. Когда появились мы, как раз поспел ужин. Я сдал повозки и попросил Шима позаботиться о коне но вот приступить к ужину не успел. Возле городских ворот образовалась шумиха. Отряд стражников растолкал входящую в город очередь, и к нам направились два десятка суори. Рея побледнела и сжала рукоять клинка, висящего на поясе. «Лу!» – прошептала она, едва разомкнув плотно сжатые губы, словно ругательство. Я присел у огня, перебирая ложкой в тарелке. Мия встала рядом с сестрой, нахмурилась и приготовилась к сражению. Сидя спиной к подъезжающему отряду, я слышал, как они соскальзывают с лошадей и обнажают мечи. «Рея Олахан, я арестовываю тебя по обвинению в заговоре с агентом другого королевства!» Злорадно произнесла задира, которую я отправила в нокаут этим утром. «Я ничего не сделала», — ответила та, знатно испугавшись. «Покажи предписание к моему аресту». «Это не важно, у меня есть все права». Отмахнулась задира, от нее так и веяло радостью. «Меня сопровождает маг госпожи Анники, он подтвердит приказ». Я глянул на вставших полукругом стражниц. Маг, высокая суори в плаще и легком платье, она с интересом осматривалась, будто впервые оказалась за городскими стенами. «Может, это так и было, кто знает». «Где тот суори, что напал на нас утром?» жестко спросила Лу. Рея промолчала. Меа же сложила пальцы, готовая в любой момент атаковать. Арсенала девочки я не видел, но уверен, она найдет чем удивить. «Я здесь», — не оборачиваясь, отозвался я. «И, как сказал Рея, ты должна показать заверенный приказ». «Ничтожество», — прошипела Лу, не на шутку разозлившись. «Смеешь сопротивляться страже Асури? Линда, приказывай устранить этого мага». Лу указала на меня пальцем, сопровождающая ее могиня поморщилась. «Ты не можешь мне приказывать. Мы пришли за изменницей, по твоим словам. Остальное решит суд». «Гребаные маги!» Лу направилась ко мне с клинком перевес. Добраться до меня злобной суки было не дано. Малышка Мия сделала движение руками, и между ее ладонями загорелось пламя. «Ай-яй-яй, -ай -ай, не стоит этого делать», — наставительно произнесла Линда. Она ударила воздушной волной и погасила огонь. Выкупленные мною рабы поспешили разойти, чтобы не стать жертвами в этой дуэли. На месте остался только Шиим. Зара же отошла вместе со всеми. У нас образовалось почти пять сотен зрителей, включая изгоев. Я встал, отставляя в сторону плошку с недоеденной кашей, и направился к отряду стражниц. Мея снова зажгла огонь, но на этот раз не стала ждать, а кинула сгусток пламени в линду. Могиня лишь махнула рукой, отправляя девочку в полет на несколько метров, где та больно упала на землю. Рея обнажила меч, собираясь ввязаться в схватку. «Не советую», — скучающе произнесла Линда. Поддерживаем. вздохнул я. «Помоги сестре. Шиим, готовь всех, мы уходим». «Не так быстро!» Лу брызгала ядом, так ей не нравилось собственное бессилие. «Кто же ты такой?» произнесла Линда. Она подобралась, снова взмахивая рукой и призывая ветер, когда я направился в ее сторону. Но ничего не произошло. Стихия не и зародившийся ураган мягко осел и нежно лизнул мое лицо. «Мы не хотим проблем», — начал я. «Советую вам уйти. Уже через час нас здесь не будет». «Грязный урод! Как ты смеешь ставить условия?» снова завелась Лу. «Заткнись», — приказала Линда. Глаза стражницы полезли на лоб, но она не стала перечить. «Кто ты такой?» — повторила Магиня. «Ты из Самиля? Или из Аулона?» «Что забыл здесь?» «Слишком много вопросов. Сколько их задавать решать только мне?» «Приказывают обычно с позиции силы. Я усмехаюсь». «Сомневаешься?» Линда копирует усмешку. «Подчинись, иначе будет хуже. Посмотрим». Она снова взывает к стихии ветра, обрушивая на меня удар, который мог бы размазать по земле пару сотен суори. Между нами закручивается смерч, быстро набирая скорость. Размерами он в пару десятков метров в высоту. Чистая сила. Вокруг еле заметно заколыхалась редкая трава. Доспешные юбки стражниц дрогнули поднятые силой. Смерч повиновался воле Линды и понесся на меня, словно сорвавшийся с цепи пес». Ее губы растянулись в самодовольной улыбке. Я шагнул вперед, проходя сквозь столб ветра, который даже не потревожил натянутого капюшона. Стихия непонимающе спрашивала, что ей делать. Она будто ребенок, поставленный между двумя родителями, недоумевала от приказов, которые раздирали ее элементарное сознание. Это все? Подразнил я Линду, оказавшись в нескольких шагах напротив нее. Она разозлилась, подняла обе руки, и все мечи стражниц вмиг сорвались с поясов и вырвались из их рук, пулями разрезая пространство. Металл осыпался у моих ног, вызывая на губах улыбку. Линда шокированно застыла, она не понимала, как подобное возможно. «Сложно навредить стихии, которая не подчиняется тебе в полной мере». «Ты слаба. Передай приказ своей повелительнице». «Мне не нужна война. Я буду у нее через несколько дней, когда мы и встретимся». «С чего ты решил, что Пресветлая Аника будет тебя слушать?» — огрызнулась Линда, понимая, что все ее возможности передо мной — ничто. «Тогда я заставлю ее это сделать». «Я лишь ученик седьмой ступени. магия Асури разорвут тебя на части». «Через три дня. Запомни». «А чтобы тебя не подвела память, как и твой дар, я оставлю это». Воздух успокаивается, чтобы взорваться сотни концентрированных видимых потоков. Небо над головами рабов сгущается. Формирую слово и направляю его в сторону стены. Удар приходится в цель. На камне отпечатывается слово. Следующим импульсом приказываю всем стражницам и магу идти к своей госпоже. Ментальный приказ подчиняет их волю, и они безропотно уходят.